Глава вторая. Далеко собрались, алталеры. Внезапно раздался насмешливый мужской голос, отчего Алина недовольно поморщилась. Обернувшись на звук, она увидела стоящего около окна недавнего посетителя, а с ним еще двоих незнакомцев. Девушка мгновение как можно сильнее смежила веки и вновь посмотрела на нежданных визитеров, надеясь, что они исчезнут. Как и полагается всякой приличной галлюцинации но ее ожидания не оправдались. Так, их уже трое. Обреченно пробормотала Алина и помахала рукой, все еще глупо надеясь на чудо. Изойдите глюки, вы не можете быть настоящими. Даже так? Темноволосый мужчина в зеленых одеждах приподнял бровь, выказывая свое удивление. А затем метнул что-то в сторону Алины. Она тяжело сглотнула, косясь накинжал. Который воткнулся в спинку кровати рядом с ее головой. На реакцию девушка никогда не жаловалась. Но сейчас даже шевельнуться не смогла. Если бы незнакомец задался целью ее убить, то вполне мог добиться успеха. Алина даже пискнуть не успела бы. Можете его потрогать? Улыбнулся темноволосый ласковый улыбкой маньяка. Надеюсь, это убедит вас в реальности происходящего. Алина запретила себя даже мысленно и цензурные выражения, прекрасно понимая, лишние эмоции сейчас ей ни к чему. Они станут помехой в оценивании непонятной ситуации, пытающейся свести ее с ума. «Даниэр, прекрати портить мебель и пугать нашу эм...» задумался блондин. Алина тем временем вытащила кинжал и на некоторое время выпала из реальности, залюбовавшись красивой вещицей. Ведь евато выгравированные руны, украшавшие тонкое длинное лезвие, привлекали взгляд и взяществом линий. Удобная рукоять, инкрустированная явно непростыми стекляшками, уютно легла в ладонь. Будто была создана специально для девушки. Да и ладонь ей подстать, подумала девушка, и тяжело сглотнула, отводя взгляд на дорогой и даже на первый взгляд очень опасные вещи. Вздохнув, Алина откинула с лица мешавшие волосы и застыла памятником самой себе. В голове не осталось ни единой мысли, а тело отказывалось двигаться. Немного посидев так, она все же сумела осторожно положить кинжал на одеяло, а затем поднесла заметно подрагивающие руки к голове и ощупала ее. Алина всегда коротко стриглась. Пару раз в начале своей карьеры попадая в неприятные ситуации, из-за даже небольшого хвостика. Поэтому сейчас у нее возник закономерный вопрос. Сколько времени нужно было проваляться без сознания, чтобы обзавестись шевелюрой такой длины? Поднеся к лицу прядь волос, она принялась с интересом ее рассматривать. Цвет черный, с красноватым отливом. Не мои. Отстраненно подумала Алина. У меня темно-русые. Ну и зачем их нужно было перекрашивать? Сознание упрямо искало хоть какую-то логику в происходящем. И, конечно же, не находило. А еще операцию на руках проводить. Невесело подумала девушка, вновь разглядывая свои ладони. Пальцы казались более длинными и изящными. С красивой округлой формой ногтей. Что бы тут ни происходило, но Алине это нравилось все меньше. Неясные болезненные ощущения. Непонятно, как пострадавшие глаза, красивая комната, совершенно не похожая на больничную палату даже класса Люкс. Но больше всего настораживали загадочные посетители в каких-то странных одеяниях. И самым необычным, конечно же, была их внешность. Насколько девушка успела рассмотреть, все трое были необычайно красивы. точеные пропорциональные черты лица, словно вылепленные гениальным скульптором. Большие роскосные глаза. И эти чертовы уши, кончики которых не могли прикрыть даже длинные густые волосы. Создавалось впечатление, что незнакомцы специально подбирали по выдающимся внешним данным. Устала, потеряв лицо, Алина обреченно посмотрела на посетителей, уже понемногу смиряясь с тем, что правда ей совершенно не понравится. «Скажите», — заговорил молчавший до этого мужчина в длинной свободной хламиде белого цвета. «Как вас зовут?» Алта -к — к быстро ответила девушка, решив пока им. А то, мало ли, вдруг они душевно больные, а она сейчас была уверена, что не сможет с ними сопротивляться. — Нет, так называем вас мы. — качнув головой, улыбнулся мужчина. — А как вас зовут на самом деле? — О чем? — начал тот домороченный маньяк, метнувший ранее в нее кинжал. — Но ему не дали договорить. Резко подняв руку и заставил замолчать. Хорошо, думаю, для начала нам самим не мешало бы представиться, проговорил красавец блондин. Я гайрет, владыка светлого леса. Это, указав на мужчину в белых одеждах, придворный маг и мой наставник, Алт Элрай. А этот любитель портить мебель, начальник дворцовой стражи алданир На этих словах темноволосы чуть слышно хмыкнул. «Я попала к ролевикам. «Нет, они серьезно считают, что я им поверю?» Мысленно возмутилась Алина после столь необычного представления. «Ну а теперь вы скажете свое имя?» Опять спросил Рай. «Вам не стоит беспокоиться. Мы не хотим причинить вред. Просто пытаемся разобраться, что здесь произошло». Немного поразмыслив, девушка пришла к выводу, что другого выхода у нее действительно нет. Ведь все равно не отцепятся. Поэтому коротко ответила: Алина Лисовская. Так и думал, переселение. Чему-то радостно улыбнувшись, воодушевлен, заявил Алтел Рай. Куда и зачем? Тут же деловито поинтересовался Дениер. В теле наше Алтеалере душа другого существа, и скорее всего и из другого мира, пояснил придворный маг и вновь обратился к Алине. «Скажите, что с вами случилось перед тем, как вы очнулись здесь?» Устав удивляться и мысленно махнув рукой на причудливые фразы этого ушастого, Алина честно попыталась применить к себе все вышесказанное, но не смогла. Лишь добилась нервного хмыкания и все же тех гадских мурашек, табуном промаршировавших по телу. Проще было поверить, что она сошла с ума и сейчас находится в клинике для душевнобольных наблюдая за галлюцинациями. Вот только уж слишком яркими и реалистичными они были. Да и Алина всегда считала себя вполне адекватной личностью. Из раздумий ее вывело легкое покашливание, напомнив о заданном ранее вопросе. «Меня стреляли». Наконец-то, решившись, ответила девушка. «Если честно, я вообще думала, что умерла. И это было чистейшей правдой». Особенно после того, как оказалось после выстрела в каком-то странном темном месте. Впрочем, пробыла она там недолго. После непродолжительного безмолвия вокруг девушки что-то зашелестело. И Алину куда-то утащила со страшной силой. А через мгновение она очнулась, испытывая невыносимую боль во всем теле. — Ага, вот и критическая ситуация. — Пробормотал рай. Кажется, единственный, кто понимал, что здесь происходит. Вы сказали, что вас стреляли. В вашем мире идет война? Поинтересовался Даниэр, решив пока не доставать мага, погруженного в какие-то размышления. Конкретного в нашей стране нет, в других идет. Ответила Алина, найдя небольшую точку опоры, в разговоре о знакомых и понятных вещах. И пусть все равно это выглядело дико и неправильно, но не давало скатиться в истерику. Тогда все же что случилось с вами? Не отставал любопытный эльф. Пошла со знакомой в февелирный магазин, помочь им выбрать подарок для ее сестры. Сказала девушка немного, настороженно наблюдая за собеседником. А там неадекватный мужик, решивший обогатиться за чужой счет. Я закрыла знакомую с собой, пытаясь спасти. Алине в тот же миг до ужаса захотелось узнать, все ли хорошо с Сашей. Жива ли она? А если нет... Выдохнув, девушка запретила себе думать о грустном. На данный момент причин для нервотрепки и так было выше крыши. А, эм... Даниэр честно попробовал представить себе стрельбу ювелира на лавке. Хотя никак не мог взять в толк, зачем такие сложности, если можно просто яд подсыпать или наемного убийцу нанять. Тем более, в лавке не очень-то и много места. Скажите, а стрелявший был эльфом или дроу? Ведь только представители этих рас могли бы столь виртуозно обращаться с Луком в ограниченном пространстве. «Эльфы? Дроу? Луки?» Ошарашенно переспросила Алина, совершенно неожиданно для себя поверившая в то, что все происходит на его. Нет никаких галлюцинаций. И наркотиками ее никто не накачивал. А эти три странных персонажа существуют на самом деле. И прятаться от правды больше не получится, как ни старайся. «Ну и куда же меня занесла?» Глухо простонала она, все же надеясь, что откуда-нибудь выскочит человек с камерой и радостно возвестит о розыгрыше. «В другой мир», — сочувственно ответил придворный маг, всего несколькими этими словами перечеркнув остатки тлеющей в глубине души надежды. «Ваша душа каким-то образом вселилась в тело Алты Алире. Как я понимаю, нашему целителю не удалось ее спасти, и она умерла». А вы заняли освободившееся место. Заметив сошедшие с лица краски, Алталрай сменил тему. Но об этом, думаю, нам стоит поговорить в другой раз. Сейчас вам не мешало бы отдохнуть. Да какой тут может быть отдых? Отмахнулась Алина. После такого я точно не усну. Не волнуйтесь, мы поможем вам адаптироваться. Заверил ее маг, бросив быстрый взгляд на своих спутников. И предвосхищая вопрос, Готовы сорваться с губ девушки, добавил. К сожалению, вы не сможете вернуться в свой мир. Там вы уже давно мертвы. Это единственное объяснение попадания вашей души в тело алты алире. Думаю, вам не составит труда привыкнуть к нашей жизни, подал голос, молчавший до этого владыка, о котором Алина уже успела забыть. Судя по вашему поступку, вы смелая и решительная. Он вопросительно выкнул бровь. В прошлой жизни я была человеком. Горько усмехнулась девушка, с каким-то леденящим ужасом, осознав простую истину. Назад пути действительно нет. Теперь вы эльфийка, сказал Алт Думаю, вам стоит побыстрее привыкнуть к этому факту. Но, если честно, я приятно удивлен. Не хотелось бы обижать вашу расу, но очень многие люди нашего мира слабы и трусливы, подвержены всяческим разным порокам. Среди них слишком мало достойных представителей своего народа. А такого смелого поступка, совершенного вами, редко можно ожидать от женщин любых раз. В массе своей они пугливые и нежные создания, которых мужчины призваны холить или леять. Если не брать в расчет боевых могинь и... Алданиэр задумался и справился. Всех могинь. В моем мире тоже хватает пугливых особ. Безразличного твердива Алина. Вот только... Мое поведение совершенно нормально для выбранной мной профессии. Я телохранитель. Тело кто? Удивился Алданиэр, первый раз слыша это слово. Телохранитель. Терпеливо повторила девушка. И чье уже тело вы охраняли? Поинтересовался настырный эльф. Какое платило, то и охраняло. Этот разговор неожиданно позабавил Алину, помогая отвлечься от невеселых мыслей о дальнейших перспективах. «Так вы наемница?» Наконец-то понял Алденер. «Ну, можно и так сказать». Не стала спорить Алина. «Только, как я понимаю, наемники в вашем мире охраняют имущество своего нанимателя, так?» Сделав определенные выводы, поинтересовалась она. «Да, именно так», подтвердил эльф, все более заинтересовываясь этим разговором. «А телохранитель защищает именно человека», пояснила девушка. «Или эльфы, или кто у вас тут еще есть?» И справилась она, вспомнив, где находится. То есть ему важна только жизнь нанимателя. Это что-то вроде личной стражи, рассудил алт Наверное, я не знаю. Личная стража – это где-то около 10-15 стражников, которые как раз и защищают своего господина и его семью. Пустился в разъяснение алт Ах, вот оно как. Улыбнулась Алина и оперлась в подушку. Противная слабость еще он давала о себе знать. Сидеть запоры для тела оказалось довольно сложно. Мы работали в паре, реже по трое или вообще по одному. Смотря с кем работать приходилось. С такой маленькой армией, как личная стража, не везде походишь. Например, если надо отправиться на какую-то встречу, не особо привлекая внимание, привела пример она, подстраивая свою профессию под потребности этого мира. Да, как вариант. Согласился Алданиер немного обдумав ее слова. Но тогда велика опасность, что этот богатый господин может не выбраться живым с той встречи, если что-то пойдет не так. Телохранители специально обучают, чтобы можно было помочь нанимателю не склеить ласты. Поснила Алина, нечаянно перейдя на жаргонные выражения своего мира. Но, заметив непонимающие взгляды, исправилась. Не умереть. Значит, как я понял... Задумчиво протянул владыка. Телохранители — это о своем разной которых обучают на личную стражу, но готовы работать по одному, без поддержки. Да, примерно так. Вздохнув, подтвердила Алина, заметно вымотавшись за время разговора. Все-таки эльфийку, в чем теле она оказалась, хорошенько потрепала. Да так, что она умудрилась умереть, — подумала девушка. Узнать бы еще, из-за чего именно она погибла. Думаю, вам все же стоит отдохнуть. Заметив ее немного бледный вид, проговорил Алт Гайрят. Мы вас изрядно утомили. Хватит разговоров на сегодня. Я пришлю к вам Алтура Ниэль. Заметив вырусительный взгляд, пояснил. Она ухаживала за вами все это время. Понятно. Слабо улыбнулась Алина. Мне очень приятный голос. Я буду рада наконец встретиться с ней. Согласен, приятный. Улыбнулся Алт рай На этим голосом уже пять успокаивает слишком буйных пациентов. «Сколько?» — шокированно переспросила девушка, решив, что ослышалось. «Или четыре? Что-то я подзабыл уже». Пробормотал маг, отворачиваясь к двери, чтобы скрыть улыбку. «Мы живем очень долго», — пояснил алда стараясь не рассмеяться над потрясенным лицом Алины. «А сколько же лет тогда этому телу?» Ткнув себе в грудь пальцем, поинтересовалась она. «Да всего ничего», — сдерживая улыбку, успокоив владыка и тут же добавил «Всего лишь 205. «Вы еще совсем молоды, Алтайлеры». «Молода?» – переспросила Алина, не став заострять внимание на непривычном обращении в свой адрес. «Мне 978 лет, так что да, вы в сравнении со мной еще довольно молоды». Алтгерриот с удовольствием понаблюдал за отвисшей челюстью новоиспеченной эльфики. «Да не волнуйтесь вот так», – усмехнулся Алденер, видимо, решив не отставать от своего повелителя. В сравнении с Алтом Лаем, который в этом году справил свой двухтысячный день рождения мы все сущие дети. Да, я, кажется, вообще только родилась, глядя во все глаза на этот экспонат древности, который, кстати, выглядел всего лет на 30, пробормотала Алина. А вам сколько? подозрительно спросила она у Алта Данеера. Всего лишь на пять лет младше владыки, ответил эльф. Офигеть! Вырлась у девушки, все еще не готовой поверить, что этот мир так разительно отличался от ее собственного. Почему-то в сравнении с этим фактом меркло даже известие о ее смерти и последующем воскрешении в другом мире. Так, думая о Теали действительно хватит на сегодня потрясений. Помешался -Ал Рай, серьезно обеспокоившись тем, что они своими откровениями могут добить все еще не оправившуюся переселенку. Вам на самом деле стоит отдохнуть. Алтар Аниэль поможет расслабиться. — Тем более, вы раньше с ней немного общались. Будет о чем поболтать. Мягко улыбнулся маг и замолчал, нахмурившись. — Вот именно, что общались, — подтвердил владыка. — И что теперь делать? — поинтересовался Алданиэр, немного растерянно посмотрев на окружающих. — Так амнезия у меня. Мгновенно поняв, что их обеспокоило, сориентировалась Алина. — Кто у вас? — переспросил Алданиэр. — Никто, а что? Амнезия. — повторила девушка. — Не помню я ничего после травмы. Память отшибла. Может восстановиться, а может и нет. — А это действительно выход, — согласился владыка. — Отдыхайте, завтра мы вас навестим. Оставшись наконец одна, Алина с облегчением выдохнула. Все же от обилия полученной информации немного кружилась голова. Девушке, нужно было время, чтобы все осмыслить и принять. До сих пор с трудом верилась, что она, погибнув там, в своем мире, очутилась в другом, да еще в теле какой-то эльфейки. Вот уж чем-чем о -чем, фэнтези Алина никогда не увлекалась. Это было скорее по части ее старшей племянницы которая в свои 15 лет буквально бредила всякими эльфами, драконами и прочей нечистью. Или, вернее, нелюдью, как вечно твердила Света. У Алины же были более реальные и понятные увлечения. Клубы, встречи с друзьями, прогулки. Да и работа отнимала много сил и не давала времени на проживание каких-нибудь выдуманных жизней. И вот на тебе, она классическая попаданка, как утверждала все та же Светка. Вот племяшка точно бы была в полном восторге от такого поворота событий. Мысли о семье, которые девушка старательно отгоняла от себя во время разговора, накрыли тяжелой волной. Тоскливо сжало сердце от осознания, что мать сейчас наверняка убита горем. Она с трудом пережила смерть отца пять лет назад, когда тот разбился на машине, не справившись с управлением на скользкой дороге. А теперь еще и дочь. Ведь мама много раз просила ее сменить работу очень сильно переживаем всякий раз, когда Алина охраняла нового клиента. А девушка только отмахивалась, твердя, что везучая. Ни пули, ни ножи не попадали в цель в ее смену. Теперь же у мамы осталась только Катя, старшая сестра Алины, со своей семьей. Да и Николай Федорович. Дядя Коля, троюродный брат отца. Ведь это именно он забрал к себе Алину, бредившую совсем не женской профессией поверил, дал шанс, научил ее всему, что знал сам, сделав профи в своем деле. Алина была очень благодарна. Ведь именно он сделал ее той, кем она являлась сейчас. А теперь даже не осталось возможности поблагодарить за это. С усилием потеряв лицо руками, Алина постаралась отогнать причиняющие боль рассуждения. Ничего изменить было все равно нельзя. Осторожно став с кровати, она решила немного размяться. Антонгова лежания на одном месте тело нещадно ныло и болело. И даже накатывающая иногда слабость не могла остановить девушку от желания пройтись. Да и увидеть свой новый облик Алина не отказалась бы. Но, осмотрев комнату, она не заметила ни одного зеркала. Решив попытать счастье в отражении оконного стекла, девушка, слегка покачиваясь, подошла к окну. И обо всем забыла. Залюбовавшись, открывшимся видом. В этом мире сейчас разгоросение. И листва деревьев радовала взгляд всеми оттенками желтого, красного и бордового. А в свете закатного солнца все выглядело еще более впечатляющим. Поистине волшебное зрелище. Прижавшись лбом к прохладному стеклу, Алина закрыла глаза и попыталась представить, что ей делать дальше и как жить. Не хотелось бы нагружать своими проблемами других людей. Вернее, эльфов. Мысленно усмехнулась она. Да и кто я им? Всего лишь странная душа, занявшая место их соотечественницы. Задумавшись, Алина не услышала, как открылась дверь. Очнулась она лишь тогда, когда ее окликнули. — Алта, Алира, вам плохо? — беспокойно спросили знакомым мелодичным голосом. Оглянувшись, Алина смогла наконец увидеть свою сиделку. Ей оказалась высокая светловолосая эльфийка. Как девушка и думала, та была очень красивой. Одни большие металевидные глаза насыщенного зеленого цвета, чего стоили. А в купе с аккуратным носиком пухлыми губами, лицо производило вообще сногсшибательный эффект. Да и фигура, очень даже ничего, подумала Алина, откидывая эльфийку оценивающим взглядом. Наши мужики были бы в полном восторге. Алталире. Напомнила о себе еще раз Алтар-Аниэль. «Все хорошо», — ответила Алина, и даже немного испугалась того факта, как быстро привыкла отзываться на чужое ей имя. «Просто я рада увидеть вас и поблагодарить за то, что ухаживали за мной». «Мне это было совсем не нетрудно». Ласково улыбнулась Альфийка. «Хорошо, что вы уже поправляетесь. Ваши родители и сестра очень волновались». Алина при этих словах настороженно застыла. думая, что ей теперь делать». За всеми этими переживаниями она напрочь забыла о семье Элты А ведь об этом стоило подумать в первую очередь. Чтобы она не говорила о потере памяти, но, насколько девушка знала, какие-то старые привычки и предпочтения все равно должны были остаться. А какие привычки могли сохраниться у нее, если она совершенно другой, даже не эльф, а человек? О чем бы Алина не думала несколько минут назад, но сейчас она искренне желала, чтобы при встрече с семьей Присутствовал кто-то из стрех эльфов, которые посещали ее недавно. И желательно, чтобы это был Алтул рай. На данный момент маг больше всех располагал к себе. Алина не хотела, да и не могла сказать ничего плохому про владыку. Но уж слишком пристально тот смотрел на нее, словно просчитывая, какую выгоду можно получить из всей этой ситуации с переселением душ. Хотя это и понятно: горят повелитель своего народа, ему по статусу положено. Даниэр, тут и без слов, все было ясно. Каким бы Элев не казался легким в общении, но все естество Алины просто вопило об опасности. Один бог знает, каких усилий ей стоило не выдать своего беспокойства и продолжить общение в том же ключе, который был предложен Даниэром. Так что ей и так было о чем попереживать, кроме встречи с новыми родственниками. «Вы волнуетесь из-за того, что не помните их?» поинтересовался Алтар Раниель, заметив беспокойство на лице девушки. «Не переживайте так. Я думаю, все будет хорошо». Попыталась приобудрить она. Но, заметив удивленный взгляд Алины, пояснила. «Алта предупредил меня о вашей проблеме. Поэтому я не удивилась, когда вы сказали о том, как рады наконец увидеть меня. Ведь мы уже встречались раньше, еще до вашего ранения». «Понятно». Только и смогла сказать Алина. Она все еще думала о том, как себя вести и что делать. В том, что с родственниками придется рано или поздно встретиться, девушка не сомневалась. «Ладно, буду решать проблемы по мере их поступления», — решила Алина, почувствовав легкую головную боль из-за всех этих переживаний. Отойдя от окна, она медленно прошла к кровати. Сев на самый край, Алина посмотрела на эльфийку. «Скажите, эм, алтар Аниэль?» Неуверенно заговорила она. Не могли бы вы дать мне зеркало? Зеркало? Зачем? Поинтересовалась эльфийка. Вы волнуетесь, что могли остаться шрамы? Не стоит беспокоиться. Не видно ни единого следа. Я не помню. Коротко пояснила Алина. Но, заметив непонимающий взгляд, пояснила. Как выгляжу. Ох, простите, сейчас. Смущенно улыбнулась Алтара Раниэль. Кажется, ей в голову не пришла такая простая мысль. Подняв руку, Эльфика начертила в воздухе какой-то знак и прошептала видимо, заклинание. По крайней мере, Алина пришла именно к такому выводу. На мгновение воздух засветился, а потом на этом месте появилось высокое зеркало в красивой золотой оправе. Алина, приоткрыв рот, ошарашенно смотрела на сей предмет интерьера. Одно дело знать, что в этом мире есть магия, и совсем другое увидеть ее проявление собственными глазами. — В этой комнате не предусмотрено зеркала, поэтому я перенесла вам свое, — пояснила эльфийка. — А, да, спасибо. Отмерла девушка и, глубоко вздохнув, приблизилась к зеркалу. В нем отразилась высокая, выше где-то на пол головы, чем была Алина, эльфийка. Длинные волосы, достигающие поясницы. Раскосы большие, как и у всех, кого она успела здесь увидеть. Глаза – светлокарево цвета с золотистыми вкраплениями. Фигуру скрывала белая свободная рубаха длиной до пола. Но, насколько можно было судить, хоть Алта Али Рей была худой, но скорее это являлось следствием перенесенного ранения. Точнее, можно было предположить, только сняв одежду. Но Алина решила оставить это до лучших времен, не желая смущать Алтура Ниэль своей наготой. Хотя, если вспомнить слова мага о ее возрасте, не думаю, что она никогда не видела своих пациентов обнаженными. Подумала девушка и вновь посмотрела на свое отражение в зеркальной глади. Я стала куколкой. Нежной, хрупкой куколкой. Не сказать, чтобы раньше Алина была совсем страшненькой. помни себе с обычной внешностью. Весьма удобной при ее профессии. Мужья клиенток не отвлекались на нее, желая затащить в постель. А женщины не переживали по поводу своей привлекательности и возможности конкуренции собственным телохранителем. Выглядя Алина на собеседовании так, как сейчас, дорога в выбранную профессию была бы точно закрыта. Слишком красивая. Нет, даже не так. Скорее, уж как эфемерно прекрасное создание. Даже нежность алтера не слегка меркла на фоне нового тела Алины. «Ну и зачем мне это?» – недовольно подумала она. Только лишнее внимание и проблемы на мою голову. Хотя, если эта олире не одна такая распрекрасная среди эльфов, тогда вполне можно и потерпеть. От критического разглядывания себя ее отвлекли открывшаяся дверь и звонкий девичий голосок, который радостно возвестил: "Алирея, сестренка, наконец-то очнулась!» Обернувшись, Алина увидела совсем еще молоденькую эльфийку, с виду похожую на нее. Вот только выглядела та на 16 лет максимум, тогда как сама Алина дала бы семье не больше двадцати с хвостиком лет. Ну, здравствуй, новая родня! обреченно подумала девушка. "Илирия, что ты творишь? ходя вслед за юной эльфикой, в комнату с укором проговорил темноволосый эльф. Отец, посмотри, она очнулась! Еще раз радостно возвестила эльфика, резко развернувшись в сторону вошедшего, отчего подол светло-зеленого платья высоко взметнулся. — Дорогая, ты же прекрасно знаешь, что владыка просил нас подождать еще немного. Пужирила ее светловолосая эльфийка, выня из-за спины мужчины. — Ну, мама, я так скучала по сестре! — не унималась девушка. — Надеюсь, это пока все родственники, — подумала Алина с любопытством, рассматривая свою обретенную родню.